Глава 33 Кейт удалось поспать несколько часов. Проснулась она после восьми. Она спустилась на пляж и долго плавала. Стоило ей вернуться на кухню, как в дверь позвонили. Это был Тристан. В руках он держал бургеры с яичницей глазуньей, купленные в забегаловке у его дома. «Прости». «Я слишком рано?» — спросил он. «Нет, заходи», — ответила Кейт, и он прошел на кухню. «Ты в порядке?» — спросил он, увидев озабоченность на ее лице. Потом сел за кухонный стол, и Кейт протянула ему тарелки. «Если верить Теду Клафу и Керстин Ювит, а я склонна верить им, то расследование становится опасным», — сказала она, включая газовую плиту и наполняя чайник. «А еще это значит, что мы все ближе к разгадке», сказал Тристан, снимая засаленную бумагу, с присыпанной мукой булочкой с яичницей откусывая кусочек. «Трис, я не жду, что ты полезешь со мной в самое пекло. Ты молод, у тебя вся жизнь впереди, и я не знаю, что мы делаем. Я больше не служу в полиции, мы не детективы, мы ни с кем не работаем». Ты забыла, что в университете кое-кто пропал, а мы можем ее найти. Да, но если Аарон и другие нечистые на руку полицейские замешаны в этом... Ну, ты знаешь, что случилось со мной в последний раз, когда я обнаружила, что полицейский оказался преступником? Кейс задрала свитер, чтобы показать длинный уродливый фиолетовый шрам на животе. Это сделал Питер Конвей, полицейский. Отчаянно пытающийся сохранить свою тайну. Тристан перестал жевать, затем с трудом проглотил еду, а Кейт опустила свитер. Прости, что так наглядно, но я не шучу. Аранко, высокопоставленный офицер в отставке, и меня до чертиков пугает возможность, что он может быть замешан в этом деле. Кейт, я уже зашел довольно далеко и не собираюсь сдаваться. И разве не правильнее именно так и поступить, особенно если полиция, расследующая это дело, вовсе не хочет, чтобы оно было раскрыто? А если мы выясним, что случилось с Магдаленой? И подумай обо всех тех подростках, у которых не было семьи, чтобы искать их или оплакивать. Мы не можем пойти и постучать в дверь Бейкеров, И не можем ворваться в полицейский участок и потребовать показать компьютерные файлы Генрику. Я не знаю. «А как же Варя Кэмпбелл?» — спросил Тристан. «Она пятнадцать лет была детективом в этом районе. Возможно, она захочет поговорить с нами». Кейт замерла, положив руку на чайник. Старший инспектор Варя Кэмпбелл работала следователем по делу о подражателе с улицы Девяти Вязов, и она была благодарна Кейт и Тристану, когда они раскрыли это дело. Тогда Варя сказала, что она у них в долгу, «И если им когда-нибудь понадобится помощь, они должны позвонить ей». «Когда Варя сказала позвонить ей, если нам понадобится помощь, она, наверное, имела в виду, если мы получим штраф за парковку или что-нибудь в этом роде», — сказала Кейт. «Ее повысили до суперинтенданта, когда она перешла в столичную полицию». «Служба столичной полиции...» Ранее до сих пор широко известная как столичная полиция и неформально МЕТ, Скотланд-Ярд или Ярд является территориальной полицией, отвечает за сотрудников правоохранительных органов в полицейском округе Метрополита, который в настоящее время состоит из 32 районов Лондона. МЕТ не включает квадратную милю лондонского сети, которая контролируется гораздо меньшей полицией лондонского Сити. «Что, конечно, дает ей доступ к материалам дела», — сказал Тристан. «Она могла бы рассказать нам что-нибудь о баране Ко. Возможно, ей понравится возможность раскрыть громкое дело». Кейт воодушевил энтузиазм Тристана. Он был очень заразительным. «Может, она даже не ответит на звонок», — возразила Кейт. «Тогда ей позвоню я. В конце концов, это всего лишь звонок. Нам нечего терять», — сказал Тристан. «И мы ведь не выдумщики. Нам удалось раскрыть то дело, когда она не смогла. Это чего-то достоит». Они доели завтрак, и Кейт быстро приняла душ. Когда она спустилась вниз, они включили громкую связь и позвонили. Варя ответила, будучи у себя в кабинете. «Чем обязана такому удовольствию?» — спросила она. «У тебя есть несколько минут. Нам ей что рассказать». сказала Кейт, переходя к делу, зная, что у Вари не так много свободного времени. Как можно быстрее они рассказали краткую версию истории, когда они закончили, воцарилось долгое молчание. «Все это очень настораживает». «Но, как вы знаете, я теперь офицер столичной полиции. Деван и Корнуал больше не мой район», — сказала Варь. «Не возражаешь, если мы спросим, почему ты ушла из Девана и корнула, спросила Кейт. Старший констебль Аарон Ко ушел в отставку. Он сопротивлялся, но достиг максимального возраста для служащего офицера. В то же время мне предложили щедрый релокационный пакет повышение до суперинтенданта. Релокационный пакет предоставление сотруднику помощи при переезде в другой регион. Я знала, что заслужило это, несмотря на то, что Аарону пришлось подергать за кое-какие ниточки. Его сын Генри получил твою должность старшего инспектора? Да, но, повторю еще раз, я заслужила повышение. А для чернокожих женщин такие возможности выпадают нечасто. Как хорошо ты знала Аарона Ко. Он был большим начальником. Я пару раз разговаривала с ним, но никаких общих дел или подобного. И да, он был достаточно влиятельным, как и любой начальник полиции. Как думаешь? «Почему он выбрал именно тебя?» — спросила Кейт. «Даже не знаю. Я была не единственным старшим инспектором, работающим в Эксетере, но лучше из всех. Он не хотел, чтобы ты обошла его сын». «Ага, это цинично с моей стороны, но ему пришлось повысить чернокожую женщину, что лишь пошло ему на пользу в глазах вышестоящего начальства», — сказала Варя. «Ладно, а что ты знаешь о водохранилище Черные Пески?» — спросила Кейт. — Я знала, что семья Бейкеров, которые являются основными акционерами проекта, сеют смуту. Но в Девоне и Корнуолле много подобных богачей. Как ты знаешь, район занимает огромную территорию. Существует обширная береговая полоса, которая создает свои собственные проблемы. Контрабанда наркотиков отнимала у меня массу времени. — Тебя когда-нибудь предупреждали, чтобы ты не обыскивала черные пески? — спросил Тристан. «Нет. Да у меня и не было на то причин. Я работала там с 98 восьмого по 12 год, и никаких сообщений об убитых или найденных в водохранилище не поступало. Мы знаем о телах найденных в водохранилище в 89 и 91-м, что подтверждает наш свидетель Тед Клав. Он рассказал информацию, опровергающую официальные сообщения о том, что эти смерти были несчастными случаями, «А что, если мы запишем его показания?» — спросила Кейт. «Тогда полиция будет вынуждена действовать, Кейт. Сама знаешь, ты ведь бывший офицер полиции. Если ты сможешь записать показания Теда Клафа, все, что ему нужно сделать, это подать подписанное заявление полицейскому из вашего района. Этого будет достаточно, чтобы полиция занялась расследованием смерти», — сказала Варя. «Этого будет достаточно, чтобы полиция обыскала водохранилище?» — уточнил Тристан. «Вы перечислили несоответствие с данными о пропавших в этом районе. Но водохранилище — это правительственный проект, как и электростанция. Вам понадобятся убедительные доказательства, чтобы открыть дело». «Как думаешь, Генри Копа посадили на твое место, чтобы он продолжал грязные дележки Аранако? спросил Тристан. «Я не могу этого доказать, Тристан». Протекция присутствует во всех сферах жизни. Генри Ку был повышен в звании до детектива прямо из Хэндона. Его послали в Северный Лондон, но он поссорился со своим старшим инспектором. Затем переехал сюда, в эстон сантрол и за несколько лет дослужился до инспектора. «В его личном деле есть что-нибудь интересное?» — спросила Кейт. Надо посмотреть, но офицеры, с которыми я говорила, считали его довольно непримечательным. Немного ни, ни о чем, если использовать это понятие. Потом он перебрался в Девон и Корнуолл, а оттуда на мою прежнюю работу. Ты же помнишь, каково это, Кейт. Ты должна противостоять коррупции, но есть способ уладить дело. Вынуждена работать с богатыми и влиятельными людьми, при этом не поступая собственными принципами. Возможно, именно это и произошло с водохранилищем «Черные пески». Проект очень дорогой, как для семьи, так и для правительства, которое владеет большим пакетом акций. Если Тед Клав готов заявить, что причина смерти этих двух молодых женщин определена неверно, это может привести к изучению других аспектов нашего расследования. Если мы это сделаем, ты сможешь помочь? Спросила Кейт. Я работаю не в вашем районе. «Но можешь потолковать с кем-то? Если мы обратимся в полицию с заявлением от Теда Клафа, а там будет какой-то продажный коп, пытающийся все замять, ничего не выйдет». На другом конце провода повисла пауза. «Хорошо, приходите ко мне, когда получите заявление. Я буду помогать продвигать дело, чтобы оно не застоприлось, но не больше, Кейт. Это все».